глава 5 1699 год май 21 -е. москва алексей потряс стаканом с костями и высыпал их на стол три кубика о 12 гранях каждый белый синий и красный после чего чуть помедлив передвинул фишку отец нахмурился наблюдая за происходящим действом но смолчал. Меньшиков скосился на него, взял кости, бросил их в стакан и, встряхнув, выкинул на стол. Улыбнулся. И потянулся к фишкам, обозначающим конницу. Это была первая игра в, по сути, настольный варгейм. этокий вариант крикшпия, который царевич создал, обдумывая способ организации подготовки начальствующего состава. Здесь имелась и большая карта, расчерченная на квадраты, и гипсовые элементы укреплений, и многочисленные фишки для обозначения разных войск, и циркули с линейками для измерения расстояния, и кубики для определения вероятностей, и даже небольшие коробочки для имитации тумана войны. Ну и само собой книга правил. Впрочем, последнюю пока еще продумывали. И то, что видел перед собой Пётр было своего рода альфа-тестированием. Кроме них троих в зале присутствовали и Гордон, и Апраксин, и Головин, и Шереметьев, и другие. Всего около двух десятков человек, так или иначе относящихся к верхушке военного командования царства. И они очень вдумчиво смотрели на эту игру и на эту партию. Поначалу все отнеслись критично, очень критично. Игра выглядела странной и непонятной. Но потом, после уже первой быстрой и неуклюжей партии, она несколько заинтересовала командиров, позабавила. В отличие от оригинальной Крикс-Шпия, с которой Алексей был незнаком, здесь удача и кубики имели второстепенную роль. А результат во многом зависел от положения, численного превосходства и полноценности сражающихся отрядов. Из-за чего, например, фишки полков имелись 10 комплектов с нумерацией от 10 до 1, что означало степень целостности. Плюс для обозначения негативных факторов использовали цветные картонные подставки под фишки с изображением усталости, болезни, шока и так далее занятная игра пыхнув трубкой наконец произнес петр который просто наблюдал она к сожалению сыра возразил царевич сыра согласился царь и поддакнули остальные думается алексей петрович очень странно оценил роли задачи разной пехоты и кавалерии на поле боя заметил гордон так поправьте меня Улыбнулся парень. «Я ведь просто учусь, а эту игру сделал для того, чтобы наглядно посмотреть на сражения былых времен и попробовать их переиграть». «Зачем?» — удивился Михаил Головин. «Нужно понять, в чем была ошибка, а в чем возможность. Всегда, как мне кажется, роль игрока определяет многое, если не все. Например, битва при Гавгамилах. Я с тех пор, как про нее прочитал, все думаю» а был ли у Дарья шанс? «Сие пустое», — возразил Гордон. «Война ныне и в те времена, как мне мыслится, была очень разной, хотя бы потому, что в наши дни есть мушкеты и пушки. Они очень сильно изменили буквально все. Значит, ты полагаешь, что изучать историю войны стоит от чего же стоит?» Только увлекаться не нужно. Ты ведь уже читал про шведский потоп? Конечно. Тогда ты знаешь, что шведские мушкеты расстреливали копейную кавалерию ляхов и литвин нередко совершенно безнаказанно. И те не могли их атаковать добрым образом. Ни в лоб, ни по лбу. Отчего прием Александра Македонского при Гавгамеллах в наши дни обречен на провал. Его всадников просто бы расстреляли или рассеяли. «Хм... Чем сильны королинеры?» «Решительным натиском», — не задумываясь, ответил Патрик. «Значит, под неприятельским огнем они сближаются и вступают в схватку на белом оружии, так?» «Так... Почему же тогда конница, что движется намного быстрее, не в состоянии это сделать?» Практика показала, что не может. Во всей Европе отказываются от такого применения кавалерии. И здесь патри Гордон был прав на все сто процентов. Сходу так и не возразишь, потому как с конца 16 века с появлением удобного для применения на коне огнестрельного оружия начинается чрезвычайное увлечение им. Сначала в виде рейтаров, конницы с двумя и более пистолетами в качестве основного оружия, которое показало себя отлично, много лучше появившихся ранее кирасир. А все потому, что атаковать глубокое пехотное построение конным натиском было сущим безумием. Так что уже к первой трети 17 века отличие кирасира от рейтара наблюдалось лишь в социальном происхождении. В остальном же плюс-минус одинаковое вооружение, снаряжение и тактика. К концу 17 века стали массово уходить с поля боя доспехи, в том числе у рейтаров и кирасиров, исключая, пожалуй, австрийских кирасиров, которые держались за них до самого конца. А вот карабин появился и у тех, и у других. Да и вообще основная масса всякой европейской кавалерии на рубеже XVII-XVIII веков представляла собой драгун разных фасонов и видов, мало чем отличающихся друг от друга, кроме какой-то атрибутики и аксессуаров. Причем драгун не в смысле ездящей пехоты, нет. Эта их функция к концу XVII осталась лишь номинальной. Они уже полностью стали стрелковой кавалерией. Особняком стояли только вояки Речи Посполитой в Европе, которые сумели сохранить традиции копейного конного боя. Но их к концу 1699 года практически никто не ценил. Сначала позор шведского потопа в середине 17 века, а потом и вовсе страшный политический коллапс, не позволяющий им хоть как-то отличиться. Да... Они смогли блеснуть в 1683 году при спасении Вены от Османской осады. Но в целом все было плохо. Инструмент интересный, а применить его толком не получалось, по самым разным причинам, и в первую очередь касающихся внутренней политики. Эта ситуация изменилась в середине 18 века, когда к полководцам всего мира стало приходить озарение, Ведь линейная тактика пехоты, употребляемая повсеместно, подразумевала глубокие построения, в отличие от конца XVI-начала XVII веков. Достаточно тонкие для того, чтобы решительным кавалерийским натиском их прорывать. Именно тогда Фридрих Великий провел свою знаменитую кавалерийскую реформу. Так, например, он уже в 1741 году взял на свою службу полку Улан, обученных копейному бою. В то же время запретил кирасирам стрелять прежде решительной ошибки с неприятелем, что дало огромное преимущество на поле боя его кавалерии, остававшейся до начала наполеоновских войн лучшей в мире. Так вот... Тактика 1690-х годов мало отличалась от 1740-х. Строго говоря, она вообще не отличалась. И все те же резоны, что заставили в свое время Фридриха Великого пойти против магистрального кавалерийского течения, имелись и сейчас. И Алексей постарался их на пальцах донести. Слушали его со скепсисом. Хотя особо не возражали в том числе и потому, что нечем было парировать доводы. «Ты предлагаешь всю нашу кавалерию перевести на копейный бой?» — спросил Меньшиков. «Никак нет. Это сущее безумие». от «Отчего же ты так их пользу нахваливаешь?» «Садник, умеющий толково копьем орудовать, дольше обучается и дороже обходится казне». Да и по уму ему бы и коня получше сыскать. В то время как в драгуны можно брать всяких, ну и лошадок похуже выделять». «Как тебе, Михаил Михайлович?» — спросил царь. «Звучит довольно... старинно», — ответил Головин. от чего же? Или вспомнил конных копейщиков моего отца? И их тоже?» «Но мне в детстве рассказывали о... А... ну и зачем сие?» Нахмурившись, спросил Гордон, перебивая головина. «Старинно и старинно. Видно же, что Алексей увлечен книгами о старине. Или как он сам любит говорить о мертвом и мертвых». «Патрик Иванович», — произнес царевич. «Но здравый смысл и опыт шведских каролинеров показывают, копейная конница будет...» без всякого сомнения, значимой силой на поле боя. «Может и так», — чуть пожевав губами, ответил генерал. «Но ты сам сказываешь. Выучка должна быть доброй, и кони. Ни того, ни другого у нас не сыскать. Да, природные всадники имеются, однако у них совсем не та выучка, о которой ты сказываешь». Драгун же мы можем набирать и содержать привычным образом. Значит, дело не в том, что я не прав. Дело в том, что ты увлекаешься сказками, — вместо Гордона ответил Петр. Да, твои мысли интересны, но для людей опытных видны заблуждения, в которые ты впал. Но... Алексей нахмурился, но промолчал, не разбивая тему. По всей видимости, имело место довольно обычное дело. Его просто ставили на место, а то Иш разогнался. В какой-то момент ему захотелось психануть и послать все к черту, обложить всех присутствующих отборными матами, потому что и половину его доводов даже слушать не захотели. А про те же конные заводы он и рта не успел открыть. И теперь не сильно рвался, а он как настроенный Что им ни предложи, все завернут. Было совершенно очевидно, что если с пехоты он попал в общеевропейский тренд, пусть и несколько его исказив, то с кавалерией вообще стал выгребать против течения. Посему принять вот так с ходу его предложения вряд ли бы могли. И ладно бы предложение, даже правоту». С тем же успехом можно было бы пытаться убедить генералов, увлеченных массовой призывной армией, то есть племенных ополчением, с ее толпами случайных людей в форме, создать хотя бы костяк из профессиональной, хорошо обученной, ну, допустим, пехоты. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне, а переломить их своим авторитетом или просто приказать он не мог. Не то у него было положение. Да, его выслушивали, ибо не по годам умен. Его он иной раз очень толковые мысли предлагает. Однако... На какое-то мгновение пришел прилив ярости, видимо, от старого владельца тела подарок. Но он зажмурился и, сжав кулаки, выдохнул. Несколько глубоких вдохов, переждал несколько секунд, Открыл глаза, осмотрел всех присутствующих с интересом за ним наблюдающих и выдал фразу, ломающую всю парадигму ситуации и идущую вразрез с ожидаемой реакцией. «Уйду я от вас в монастырь! Ей-ей уйду! В женский!» Несколько мгновений тишины, нервный смешок Меньшикова И разразился хохот. Отсмеявшись, его похлопали по плечу. Едва ли не каждый, сообщая, что он молодец и что ничего страшного не произошло. На ошибках учатся. И все в том духе. Ну и разошлись. Алексей же остался сидеть в своем кресле. Благо это к нему в гости приходили, а не он кому-то. Посидел с довольно мрачным видом около часа или даже двух в пустом помещении. Борясь с раздражением. А потом отправился к своему двоюродному деду, Льву Кирилловичу Нарышкину, чтобы поговорить. Само собой не о кавалерии и играх, а отвлечься. Благо, что к нему тоже у него имелось дело. Впрочем, Лев Кириллович не сильно жаждал послушать мальца. Видимо, уже знал о нервном разговоре и не хотел, чтобы Алексей его во что-то втянул дурное. «Зачем ты мне голову морочишь?» — наконец спросил он. «Мне эти опыты нужны для обучения, а обратиться за помощью не к кому». «Для обучения. Я похож на учителя. Ты единственный, кто в силах мне помочь. И это тебе практически ничего не будет стоить. Пожалуйста» мне очень надо. — Ну, не знаю, да, — покачал головой дед. — Верно, гадость какую задумал. Неужто как лопухиных желаешь в навозе отправить ковыряться? — Не, — отмахнулся царевич. — что? И он ему рассказал, что когда ходил по мастерским, заметил, что иные в горных чугун выжигают до ковкового состояния. — Да, мне сие ведомо. — Вот я и удумал, как быстрее сие делать, переделывая в значительном количестве в доброе кузнечное железо. — Удумал? Что-то не верится. — Алия дурно удумал с печью походной? Или туалетом водяным? — Нет, но ты просто попробуй перебил его царевич. — Сие невеликой сложности дело. Прошу, если все так, как я думаю, то ты сможешь производить доброе железо во множестве. Ну и мне с того малую долю выделять на опыт и учебу. — Ого! — ошалел от наглости царевич одет. Но сразу посылать лесом его не стал. Немного покривлялся для порядка и выслушал а потом задумался и отправился на заводы советоваться с мастерами. Алексей предложил ему создать маленький опытный цех, человек работных на дюжину, в котором попробовать освоить пудлингование. Само собой, такого слова царевич не применял, просто описал процесс на своем дилетантском уровне. Не будучи промышленником, ему все-таки приходилось помотаться там, в 21 веке, по заводам. Понятное дело, вживую таких печей он не видел и видеть не мог. Но как-то нарвался на рассказ одного увлеченного историей Металлурга. И вот теперь вспомнил. Двоюродный дед был человеком не самым простым в общении. Как отмечали многие, весьма среднего ума, да еще и невоздержанный к питью. Гордый, хоть и не заносчивый, и склонный делать добрые дела не по здравому смыслу, а по причуде своего настроения. Именно по этой причине царевич пытался в разговоре его больше упрашивать, чем уговаривать, стараясь задеть его гордость, дабы он почувствовал себя высоким покровителем такого маленького, неопытного и, в общем-то, беспомощного наследника престола. «Идти-то ему некому, и помочь никто не в силах» и так далее. А вечером того же дня, вдали от душных и непростых разговоров столицы, разворачивалось совсем другое дело, но ничуть не менее важное. В Азовском море. Вице-адмирал Корнелиус Крюис вывел в море эскадру, состоящую из двух – Голиасов и восемнадцати малых галер. Я отправился в сторону Керчи. Он всю зиму и весну готовился к тому, чтобы выполнить приказ царя. Готовил команды, собирал охотчих до всякого рода абордажных и разбойных дел. Прежде всего среди казаков и отчасти татар или черкесов. И вот вышел попробовать. Что же у него получилось? Ну и перед царем, чтобы было в чем отчитаться. Для успеха этих маневров ему требовались корабли неприятеля. В самом Азовском море искать их было пустой затеей. Не ходили они туда в текущей обстановке. Требовалось идти к Керчи, где, как ему доносили, постоянно стояли несколько османских вымпелов. В правильный бой с ними ввязываться крюс не собирался. По сути, все происходящее было большим учением Выход в море организованный, движение в составе эскадры, какие-то маневры, ну и так, немного пошуметь. Хотя, опасаясь активного действия неприятеля, он заполнил свои корабли теми самыми охочими до морского разбоя. А то вдруг не получится отойти и придется драться. Вот хоть в абордаже подсобят». Вышел. С горем пополам дошел до Керчи, потеряв только три галеры, севшие на мель. Все-таки Азовское море очень мелкое, а акваторию он толком не знал. Впрочем, эскадре это не помешало выполнить первую часть учебной задачи и достигнуть Керчи. И так случилось, что вошел в пролив он уже вечером. Солнце клонилось к закату. Скоро должно было совсем стемнеть, когда и обнаружили у Керчи на рейде османскую эскадру из четырех парусников, опознанных им как пятидесяти корабли и девять галер, в том числе две большие. Много. Слишком много. Особенно четыре линейных корабля, которые могли все испортить, завершив эту учебную вылазку форменной катастрофой. Их артиллерийский огонь мог покалечить азовскую эскадру, вышедшую в море. Наверное, целую минуту вице-адмирал растерянно смотрел на корабли перед ним, пока не заметил шум, поднятый на берегу. Люди забегали возле лодок. ЛОДОК! И тут у Корнелиуса Крюйса что-то и щелкнуло в мозгу. Он глянул в зрительную трубу на галеры и заметил, что людей-то на них особенной нет. На берег, видимо, сошли. А значит, что? Правильно. Атакуем! Немедленно атакуем!» Громко отдал он приказ. И направил свой флагман, Голиас Апостол Петр, так, чтобы он пошел между берегом и кораблями, дабы отогнать шлюпки с экипажами. За ним двигался второй Голиас, апостол Павел. галеры же, повинуясь его приказу, устремились к боевым кораблям османов, дабы взять их на абордаж. В какой-то мере это было жестом отчаяния. Надвигающейся ночью уйти вряд ли получилось бы из-за крайне неудобной навигации и множества мелей. Утром же почти наверняка в дело включились бы османы, если не с вечера. И они в отличие от Крюйса, местную акваторию знали хорошо. К счастью линейные корабли тоже спустили экипажи на берег и держали на борту минимальные команды. Так что никакого значимого сопротивления они не оказали. С двух бортов к такому кораблю, стоящему на якоре и собранными парусами, подходили русские галеры. и дали кошки, подтягивали сплотнуюю и наверх лезли всякого рода лихие люди. Отчего на верхней палубе резко остановилось тесно. Зазвучали пушечные выстрелы. Это голеасы, проходя вблизи галер, стреляли поверх их палуб картечью. И по шлюпкам стреляли, идущим от берега. Но те не особо усердствовали. Да и дежурные команды османов, видя происходящее, старались покинуть свои корабли, кто и как мог. Через два часа все оказалось кончено. Над всей османской эскадрой оказался поднят русский флаг. С берега стреляли. Впрочем, уже больше для шума, чем для дела. Не долетали ядра. Слишком далеко. Крепость Яникаля только начали строить, и там пока стояла только открыто расположенная батарея, хоть и с мощными пушками, о которой, кстати, Крюйс не знал. Но огонь они открыли слишком поздно, прозевали. Большая часть русской эскадры уже проскочила в бухту. Корабли османов захвачены. Великая Виктория. Первая морская победа. По-настоящему морская, а не все эти танцы в устье Дона. Но как уходить? Батарея перекрывала пролив, и плыть под огнем довольно многочисленной батареи тяжелых морских пушек — удовольствие ниже среднего. Потери будут, и, вероятно, не маленькие. Так что, когда уже стемнело, вице-адмирал Крюйс собрал командиров своих кораблей и прочих начальных людей посвящаться. «А чего тут думать?» — воскликнул один из казачьих голов. «Вылазку надобно делать!» но ну, как солдаты? А ты их видел на берегу? Там много кто бегал?» «Дурень!» — воскликнул третий. «Они же город защищают! Мыслят, на приступ пойдем! Он ведь без укреплений, наверняка проходы промеж домов телегами перегораживают!» Так это нам и нужно. Мы к пушкам высадимся, разгоним пушкарей, подожжем им запасы пороха и ходу. Немного еще поругались, но именно так и решили. Так что ближе к полуночи легкие галеры на веслах приблизились к северному берегу бухты, уткнулись носами в пляжные отмели и, быстро выбравшись, направились к батарее. Буквально через полчаса произошла небольшая стычка. До драки даже не дошло. Артиллеристы османов даже не пытались обороняться. Как поняли, что вот они, русские, так и побежали, все побросав. А вот казачки пожадничали. Жечь целый порох не решились. Захотели его вывести. Стали выкатывать бочки и тащить их галерам. Так утро и встретили — уставшие, довольные и... удивленные. Их ведь никто не пытался атаковать и сбросить в море, да и даже обозначить свое присутствие. Послали разведку к самой Керчи. Опять пусто, хотя ночью город шумел. Но наутро редкие прохожие тут же старались сбежать. Как чуть позже удалось выяснить, небольшой гарнизон, военные моряки и администрация города, увидев бегущих артиллеристов, решили составить им компанию от греха подальше. Тем более, что земли тут были крымские, и можно было верным образом спастись, отойдя в ту же кафу. Убежали, правда, не все. Например, удалось захватить принявшего ислам итальянца по имени Галоппа который при поддержке нескольких французских инженеров крепость Яникалеи строил. Тернелиус Крюис, когда наутро понял, что произошло, как-то даже растерялся и, чуть помедлив, поднял свои глаза к небу и широко перекрестился. «Иначе, нежели божьим провидением, это все назвать было нельзя. Случай, просто случай, позволивший ему воспользоваться обстоятельствами». Впрочем, если бы не его решительность и не тот казачий голова, все могло бы закончиться совсем иначе. Хотя турки, конечно, здесь сидели расслабленные, не пуганные, так сказать. от того ни о какой бдительности речи и не шло. Вот и вышло, по сути, под дурачка взять город. Так нужный Петру.